Трияда, часть 5. Вэн призвал несколько десятков адептов и лично защищал путников в дороге, пока они не добрались до огромной красивой усадьбы. А Он прокрался внутрь через черный ход и провел Вэйусяня в маленькую комнату. Едва Вэн не успев перевести дыхание, отвернулся и затворил дверь, Вэйусянь вновь схватил его за горло и приглушенно спросил, Что это за место? Пускай Вэнь Нин и спас его, Вэйюсянь все равно не мог окончательно довериться человеку из клана Вэнь. Ему приходилось постоянно сохранять бдительность. Ранее, ведомые Вэнь Нином, они миновали множество комнат, в которых большинство людей разговаривали с цишанским говором. Вэйюсянь прислушался к обрывкам разговоров, что долетали до него через полузакрытые двери – и разобрал слова «надзирательный пункт». Веннин Нин торопливо замахал руками. «Нет, я...» Вэюсянь прошипел. «Что значит нет? Разве это не надзирательный пункт в Илине? Земли какого несчастного ордена вы захватили на этот раз? Зачем ты притащил нас сюда?» Веннин Нин попытался объяснить. Молодой господин Вэй, послушайте меня. Это действительно надзирательный пункт, но, но у меня и правда в мыслях не было причинить вам вред. Если бы мне этого хотелось, я бы нарушил свое слово еще вчера в пристани Лотоса. Мне бы не пришлось вести вас сюда. Не расслабляясь ни на секунду, Вэй Сянь, подобно пружине, взведенный вот уже несколько дней, готов был среагировать в любой момент. Голова его шла кругом. Даже после этих слов он все равно не мог полностью поверить Вэнь Нину. А тот продолжил. «Да, это надзирательный пункт, но это единственное безопасное место, где клан Вэнь не станет вас искать. Вы можете остаться здесь сколько угодно, но вас никто не должен увидеть». Помедлив, Вэй Усянь все же заставил себя отпустить его. Он тихо поблагодарил Вэй Нина. Извинился, а потом переложил Дзянчена на лежанку. Неожиданно входная дверь распахнулась, после чего послышался женский голос. «Тебя-то я и искала. Объясни-ка мне, что...» Стоило Ванину предупредить, чтобы они никому не показывались на глаза, как юношей тут же раскрыли. Вэйюсянь похолодел. Вовремя сориентировавшись, он закрыл лежанку собой – Вэйн-нинджа испугался так сильно, что не мог вымолвить ни слова. Они вдвоем застыли, глядя на очаровательный силуэт в дверях. У девушки была смуглая кожа, а лицо, хоть и имело миловидные черты, выражало крайнее высокомерие. Солнце на ее одеждах полыхало красным, словно языки настоящего пламени, пляшущей по рукавам и вороту. Она имела очень высокий статус, такой же, как у Вэнь Чао. Несколько секунд все трое стояли неподвижно, но тут снаружи послышались торопливые шаги. Вэй Сянь собрал смелость в кулак и приготовился напасть, но девушка, опередив его, быстро вышла и захлопнула за собой дверь. Снаружи послышался голос. «Глава надзирательного пункта Вэнь, что случилось?» Девушка равнодушно ответила «Ничего не случилось. Мой брат вернулся и снова нехорошо себя чувствует. Не тревожьте его. Идем, можем поговорить на ходу». Люди снаружи ответили согласием и последовали за ней. Вэньнин облегченно выдохнул и объяснил Вэюсяню. «Это, «Это это моя старшая сестра». Вэюсянь спросил. «Вэнь-Цин – твоя старшая сестра?» несколько смущенно кивнул. «Моя сестра». Она очень сильная, и это было правдой. Вэнь Цин считалась прославленным заклинателем ордена Ци Шан Вэнь. Она приходилась племянницей главе ордена Вэнь Жоханю, будучи дочерью одного из его двоюродных братьев. Родство их было весьма отдаленным, и все же Вэнь Жохань поддерживал близкие отношения со своим братом. К тому же Вэнь Цин обладала исключительными способностями к гуманитарным наукам, и изучала медицину. Вэнь Жохань благоволил талантливой девушке. Вэнь Цин часто сопровождала его на приемах, которые устраивал орден Цышаньвэнь, отчего ее лицо и показалось Вэй Юсяню знакомым. Ко всему прочему, она была красавицей. До Вэй Юсяня доходили слухи, что у Вэнь Цин есть то ли старший, то ли младший брат – Однако верно из-за того, что способности этого брата не шли ни в какое сравнение с ее собственными, обсуждали его крайне редко. Вэюсянь воскликнул. «Так ты и правда младший брат Вэнь Цин?» Вэнь Нин решил, что Вэюсянь удивился наличию у столь выдающейся и известной сестры такого заурядного брата. Он признал. «Да, моя сестра действительно сильна, а я... я ни на что не годен». Вэй Юсянь поспешил ответить. «Нет-нет, ты тоже силен. Меня удивило то, что твоя сестра – Вэнь Цин, глава надзирательного пункта, а ты осмелился привести нас сюда». Вдруг на лежанке пошевелился Дзян Чен. Он слегка нахмурился. Вэй Юсянь тут же бросился к нему. «Дзян Чен!» Вэй Нин заторопился. Он очнулся. «Ему нужно принять лекарство. Пойду приготовлю снадобье». Выйдя, он закрыл за собой дверь. После долгого беспамятства Дзян Чен наконец пришел в сознание. Вэй Сянь сначала очень обрадовался, но вскоре понял, что радость эта преждевременна. Выражение лица Дзян Чена было довольно странным, спокойное даже слишком. Он неотрывно смотрел в потолок, словно его совершенно не волновало, что происходит и куда он попал. Вэй никак не ожидал подобной реакции от Цзян Чена. Печаль, счастье, гнев, удивление — ничего этого не было. Сердце его ёкнуло. Цзян ты можешь видеть, а слышать? Ты меня узнаешь? Цзян Чен мельком взглянул на него и ничего не сказал. Когда Вэй задал еще несколько вопросов, Цзян Чен все-таки сел, опираясь на руку. Посмотрев на пересекающий его грудь след от дисциплинарного кнута, он холодно усмехнулся. Позорную отметину было невозможно свести. Вэйюсянь попытался утешить Дзян Чена. Не смотри на него. Наверняка есть способ избавиться от шрама. Дзян Чен ударил его раскрытой ладонью. Удар был таким слабым, таким бессильным, что Вэйюсянь даже не вздрогнул. но все же произнес, «Бей, что угодно, лишь бы тебе стало лучше». Дзян Чен спросил, «Ты ее почувствовал?» Вэйсянь помедлил, «Что что почувствовал?» «Ты почувствовал мою духовную силу?» «Какую духовную силу?» «Ты никакой духовной силы не использовал?» «Использовал? Да что ты такое говоришь вообще?» Дзян Чен повторил, чеканя каждое слово. Я сказал, что использовал. В этот удар я вложил всю свою духовную силу. И спрашиваю, ты хоть что-нибудь почувствовал? Вэйусянь молча смотрел на него, а чуть погодя сказал, «Ну, ударь еще раз». Нет нужды. Сколько бы я тебя ни бил, результат будет тот же. Вэйусянь, ты знаешь, почему «сжигающего ядра» так называют? Сердце Ваюсяня тяжелым камнем ухнуло вниз. Не дожидаясь ответа, Дзян Чен продолжил. Потому что он своими руками разрушает золотое ядро, после чего тебе уже ни за что не удастся создать его вновь. Твоя духовная сила рассеивается, ты становишься обычным человеком, а обычный человек, происходящий из Ордена Заклинателей, это всего лишь калека». Всю свою жизнь ты посвятишь суетным делам. Можно сразу отбросить любые мечты о том, чтобы снова забраться на вершину. Вэнь сначала сжег золотые ядра матери и отца, чтобы они не могли сопротивляться, а затем убил их. Эмоции в душе Вэй Усяня хаотично смешались. Он не знал, как поступить, и лишь бормотал. Сжигающие ядра, сжигающие ядра. Зян Чен с холодной усмешкой перебил его. Вэн Вэнчжулю, я хочу отомстить я очень хочу, но как же теперь смогу это сделать? У меня больше нет золотого ядра. Я никогда не смогу сформировать его вновь. Как теперь мне искать мести? Вэюсянь осел на пол. Глядя на казалось, сошедшего с ума Дзян Чена, он не находил, что ответить. Как никто другой, Вэй Юсянь знал, насколько амбициозным человеком был Дзян Чен, насколько сильно ценил свой талант заклинателя и духовную силу. Теперь, после удара сжигающего ядра, его умение, его самоуважение, его надежда отомстить, все пошло прахом. Дзян Чен еще какое-то время безумно смеялся, а потом снова лег на лежанку. и, раскинув руки, заговорил так, словно окончательно сдался. «Вэйсянь, зачем ты спас меня? Что толку в этом спасении? Чтобы я жил в этом мире и смотрел, как свирепствуют псы клана Вэнь, понимая, что ничего не могу изменить?» В этот момент открылась дверь, и вошел Вэнь Нин. На его лице играла раболепная улыбка. Держа в руке чашу со снадобьем, он приблизился к лежанке, Но прежде чем успел сказать хоть слово, Дзян Чен заметил солнечные одежды. Зрачки его сузились, и он пнул юношу. Чаша перевернулась, черная жидкость пролилась на Вэн Нина. Вэй уже было протянувший руку за чашей, вместо нее подхватил недумевающего Вэн А Цзян Чен заревел. «Да что ты творишь?» Вэн испугавшись, попятился. Дзян Чен сгреб Вэйюсяня за ворот и заорал. «Ты видишь пса клана Вэнь и не убиваешь его? Да еще придержал, чтобы тот не упал, умереть захотел!» Дзян Чен прикладывал все силы, но его руки были еще слабы, поэтому Вэйюсянь легко вывернулся из некрепкой хватки. Дзян Чен наконец заметил, где находится. Он огляделся и встревоженно спросил. «Где мы?» Вэннин ответил, отойдя подальше. «В надзирательном пункте Илина, но здесь совершенно без...» Дзян Чен резко развернулся к Вэюсяню. «Надзирательный пункт? Ты добровольно притащил нас в западню?» Вэюсянь воскликнул. «Нет». Голос Дзян Чена звучал безжалостно. «Нет? Тогда что же ты делаешь в надзирательном пункте? Как ты здесь оказался?» Только не говори, что обратился за помощью к псам клана Вэнь. Юсянь схватил его за плечи. «Дзян Чен, успокойся. Здесь безопасно. Очнись. Еще неизвестно наверняка, что действие удара сжигающего ядра... Дзянчен, пребывая на грани безумия, не мог никого слушать. Схватив Юсяня за шею, он рассмеялся, словно умалишенный. «Ха -ха, Вэй Юсянь. «Вэйн Сянь! Ты! Ты!» Внезапно двери распахнулись, и в комнату ворвалась алая молния. Сверкнула серебристая вспышка, и в голову Дзянчена вонзилась игла, отчего он тут же упал на лежанку. То была Вэйн Она развернулась, закрыла дверь, а потом принялась тихо отчитывать брата. «Вэйн ты совсем сдурел. Позволяешь ему громко кричать и хохотать». «Хочешь, чтобы его обнаружили?» Словно увидев спасителя, Вэнь Нин воскликнул «Сестра!» Вэнь Цин продолжила «Теперь ты меня сестрой зовешь! Я еще не спросила тебя, с каких пор ты стал так дерзок! Как ты смеешь прятать тут людей? Мне уже пришлось отвечать на неудобные вопросы! Так вот, почему ты вдруг захотел поехать в Юньмен? Да что ты о себе возомнил? Откуда тебя столько смелости?» «Узнай об этом, Вэнь Чао, он тебя на ну, куски порвет. Думаешь, я смогу остановить его, когда он всерьез решит кого-то убить?» Она говорила быстро и четко. Ее жесткий тон не допускал возражений. Вэй Юсянь никак не мог поймать момент, чтобы вставить хоть слово. Вэнь Нин сделался белее снега. «Ну, сестра, молодой господин Вэй...» Вэнь Цин строго отрезала. «Я не стану сыпать нравучениями!» Ты совершил столь глупый поступок из благодарности, тут ничего не попишешь. Однако этим двоим нельзя надолго здесь оставаться. Ты внезапно объявился в пристани Лотоса и также внезапно ее покинул. И именно в это время Вен Чао упустил их. Думаешь, он идиот? Рано или поздно следы приведут его сюда. Надзирательный пункт в Элине находится под моим командованием, и это твоя комната». А теперь подумай, какие нам выдвинут обвинения, если обнаружится, что ты их прячешь. Хорошенько подумай». Вэйн Цин предельно ясно объяснила, что именно оказалось под ударом. Намек был столь же очевиден, как если бы она ткнула пальцем в Эюсяня, приказав убираться как можно скорее и не втягивать их в свои проблемы. «Будь ранен сам, Вэюсянь, или окажись спасителем кто-то еще», Он бы незамедлительно и со всей решимостью распрощался и покинул это место, но сейчас ранен был Дзян Чен, причем не только ранен, но и лишен золотого ядра, и рассудок у него помутился. Вэюсянь никак не мог решиться, ведь именно из-за ордена Цы Шан Вэнь они оказались в таком положении. Вэюсяню казалось вполне естественным собственное нежелание сдаваться. Он мог лишь... сжать зубы и молчать. Вэнь Нин пробормотал. «Но люди клана Вэнь...» Вэнь Цин оборвала его. «Деяния ордена Цишань Вэнь не олицетворяют того, что делаем мы. Мы не должны нести ответственность за их прегрешения. Вэй Ин, не нужно так на меня смотреть. У любого преступления есть преступник, у любого долга есть должник. Я глава надзирательного пунктовой линия. Но занять эту должность мне приказали. Я лекарь и никогда не отнимала чужие жизни. На моих руках нет крови ордена Юньмандзян. Это было правдой. Никто никогда не слышал, чтобы Вэнь Цин кого-либо убивала. С какими только просьбами не обращались к ней люди. Все потому, что Вэнь Цин, одна из немногих в ордене Ци Вэнь отличалась человечным отношением к окружающим. Порой ей даже удавалось замолвить словечко за людей перед Вэнь Джоханем. У нее всегда была хорошая репутация. В комнате повисло молчание. Спустя некоторое время Вэнь Цин вновь заговорила. «Не вытаскивайте иглу. Этот паршивец снова закатит истерику, как только очнется. Его крики даже снаружи было слышно. Вытащите ее, когда затянутся его раны, а потом уходите. Мне вовсе не хочется связываться с Вэнь Чао». И особенно с его девкой. Мне даже смотреть на нее противно. Закончив, она направилась к двери. Вэй Усянь спросил. Она имела в виду, что нам нельзя задерживаться тут надолго, но несколько дней мы все же можем оставаться, да? Вэнь Нин кивнул. «Спасибо, сестра. От двери прилетела связка целебных трав». Вэнь Цин произнесла. «Если ты и правда благодарен, тогда приложи усилия». «Что за ужасающее месиво ты пытаешься выдать за лекарство? Свари заново!» Хоть связка трав врезалась прямо в Эннина, он радостно заявил. «Снадобьей с трав, которая подобрала сестра, наверняка получится хорошим. Сотни раз лучше моего, уверен, оно подействует как надо». Вэюсянь, наконец, почувствовал облегчение. «Спасибо». он понимал, что сестра, закрывшая глаза на их пребывание здесь, и брат, который решился открыто помогать, подвергли себя серьезному риску. Как и сказала Вэнь Цин, она не сможет остановить Вэнь Чао, если тот вознамерится кого-то убить. Не исключено, что ее саму постигнет наказание. В конце концов, дальние родственники все же никогда не идут в сравнении с ближайшими. Обездвиженный иглой Дзянчен проспал три дня. Кости его срослись, а внешние повреждения исцелились, но след от дисциплинарного кнута, которому суждено остаться на всю жизнь, излечить не удалось. Невозможно было восстановить и разрушенное золотое ядро. Все три дня Вэюсянь был погружен в раздумья. По истечении этого срока он попрощался с Вэннином, Неся Дзянчена на спине, он прошел приличное расстояние и решил остановиться в домике лесника. Он закрыл дверь и вытащил иглу из головы Дзянчена, но тот не сразу открыл глаза. Очнувшись, он все равно не двигался. Дзянчену было настолько безразлично, что он даже не осмотрелся и не спросил, где они находятся. Он отказывался от воды и ничего не ел. словно желал смерти. Вэюсянь спросил «Ты в самом деле хочешь умереть?» Дзянчан ответил «Я не смогу отомстить, будучи живым. Почему бы мне не умереть? Возможно, я смогу обернуться ожесточенным призраком. С самого детства над тобой проводили успокаивающие душу церемонии. Даже если умрешь, у тебя не получится стать ожесточенным призраком». «Если ни живым, ни мертвым я не смогу совершить месть, то какая вообще разница?» После этих слов он окончательно отказался говорить. Вэюсянь еще какое-то время сидел возле кровати и смотрел на него, а потом, хлопнув ладонями по бедрам, встал и занялся делами. С наступлением вечера он, наконец, закончил готовить и, поставив еду на стол, заявил «Вставай, пора ужинать». Дзян Чен, разумеется, его проигнорировал. Вэйюсянь уселся за стол и взял палочки. «Если не восстановишь силы, как мы сможем вернуть твое золотое ядро?» Услышав слова «золотое ядро», Дзян Чен наконец моргнул, и Вэйюсянь продолжил. «Вот именно, не сомневайся, ты правильно расслышал. Я сказал, вернем тебе золотое ядро!» Губы Дзян Чэна дрогнули. Голос зазвучал хрипло. «Тебе известен способ, как это сделать?» Вэюсянь спокойно ответил. «Известен». А потом развернулся к нему и добавил. «Ты же давно знаешь, что моя мать, Саньжень Цансе, была ученицей Санжень Баушань». Он произнес короткую фразу в несколько слов, но она смогла разжечь огонь в безжизненных глазах Дзянчена. «Санжэнь Баушань». «Легендарная бессмертная наставница, прожившая много сотен лет, отшельница, которая, по слухам, способна оживлять мертвых и наращивать плоть на кости». Голос Дзянчена дрожал. «Ты имеешь в виду... то есть...» Вэюсянь отчетливо произнес. «Я имею в виду, что знаю, какую именно гору объяла Санжэнь Баушань, а это значит, что я могу отвести тебя к ней». Дзянчен возразил «Но... но разве ты не говорил, что не помнишь своего детства?» Вэйусян ответил, «Да, я забыл свое детство, но не полностью. Есть фрагменты, которые повторялись так часто, что я смог их запомнить. В моих воспоминаниях есть голос женщины, которая постоянно мне что-то повторяла, описывала место и множество других вещей. Этот голос говорил, что если я окажусь в безвыходном положении... могу подняться на гору и попросить бессмертных, живущих там, о помощи. Дзян Чен скатился с кровати и бросился к столу. Вэй подтолкнул к нему чашку и палочки. Ешь, Дзян Чен возбужденно вцепился в стол. Я, Вэй повторил, ешь. Поговорить можем и за едой, иначе я вообще ничего не скажу. Дзян Чену оставалось только сесть на табурет. Схватив палочки, он принялся набивать рот. Сквозь чувства абсолютной безысходности пробилась надежда на то, что все еще может обернуться иначе, что действительность все еще прекрасна. Нахлынувшие чувства поглотили Дзянчена подобно огню, так что он с трудом смог спокойно усидеть на месте и даже не заметил, что держит палочки не тем концом. Увидев, что он хоть отвлеченно, но все же начал есть, Вэйюсянь продолжил. «Я отведу тебя туда через несколько дней». Чан воскликнул. «Сегодня!» Вэйюсянь спросил. «Чего ты боишься? Что прожившие больше века бессмертные вдруг исчезнут за пару дней? Мы пойдем позже. Существует множество запретов, о которых тебе необходимо знать, прежде чем отправиться в путь. Иначе же наруш ты хоть один, разозлишь наставницу, и для нас с тобой все будет кончено». Дзян Чен уставился на него, в надежде услышать что-то еще. Сянь продолжил. «Когда поднимешься на гору, нельзя открывать глаза и смотреть вокруг. Тебе нельзя запоминать местонахождение горы. Нельзя видеть живущих там людей. И помни, что бы тебе не приказали делать, ты должен будешь подчиниться». Дзян Чен воскликнул. «Хорошо!» Сянь добавил. «И вот еще что. Самое важное». «Если тебя спросят, кто ты, тебе нужно будет сказать, что ты сын Саньжэнь Цансе. «Ни в коем случае не раскрывай, кто ты есть на самом деле». Дзян Чэн кивнул. «Хорошо». Судя по всему, что бы ему ни сказал Вэйюсянь, Дзян Чен просто согласился бы, глядя на него влажными глазами. Вэйюсянь заключил. «Ладно, давай есть. Восстанавливай силы и копи энергию. А мне за эти несколько дней нужно будет подготовиться». Дзян Чен наконец осознал, что неправильно держат палочки, перевернул их и еще немного поел. Еда была столь острой, что на глаза навернулись слезы, и он не удержался от комментария. На вкус ужасно. Спустя несколько дней непрестанных расспросов про Санжэнь Баушань, Вэйюсянь и Дзянчен выдвинулись в путь. После долгого путешествия, Они пришли к подножию одной из отдаленных гор в Элине. Склоны были сплошь усыпаны разнотравьем, а вершину укрывали облака и туман. От этого места и впрямь веяло божественностью. И все же оно не слишком-то походило на образ обители бессмертной наставницы, который сложился в сознании людей. Последние несколько дней Дзян Чен не мог избавиться от сомнений. Иногда он подозревал, что Вэюсянь ему солгал, а порой думал, что ребенком тот что-то услышал или запомнил неправильно. Дзянчен постоянно беспокоился, смогут ли они найти нужную гору. Стоило им наконец добраться до нее, как подозрения проснулись вновь. «Это и правда то самое место, где живет Саньжень Баушань?» Вэюсянь уверенно ответил. «Это точно оно». Какой смысл мне врать тебе, чтобы ты порадовался пару дней, а потом испытал еще большее разочарование?» Подобные разговоры между ними происходили уже бесчетное множество раз. Вэюсянь поднялся вместе с Дзянченом до середины горы. «Ну вот и все. Дальше я с тобой пойти не могу». Он достал кусок ткани и завязал им глаза Дзянчена, вновь повторив «Ты ни в коем случае не должен открывать глаза». На горе нет никаких диких зверей, и лучше тебе идти помедленнее. Даже если упадешь, снимать повязку нельзя. Не любопытствуй. И помни, даже под страхом смерти говори, что ты Вэй Усянь. Ты знаешь, как отвечать на вопросы? От того, сколь послушным будет Дзян Чен, зависело то, сможет ли он восстановить ядро и отомстить. Конечно же, он бы не посмел проявить неосторожность. Взволнованно кивнув, Дзянчен развернулся и медленно стал подниматься наверх. Вэйюсянь крикнул «Я буду ждать тебя в поселке внизу!» Он еще какое-то время наблюдал за медленно удаляющимся Дзянченом, а потом развернулся и пошел по другой горной тропе. С тех пор, как Дзянчен поднялся на гору, минуло семь дней. Поселок, где они договорились встретиться, располагался среди гор, и выглядел довольно уединенным. Жителей там было немного, дороги оказались узкими и ухабистыми, а на обочинах не торчали торговцы. Вэюсянь устроился на краю тропы и посмотрел в сторону горы. Дзянчена все еще не было видно. Вэюсянь встал, опираясь ладонями о колени, и вдруг почувствовал головокружение. Пошатываясь, он направился в сторону единственной в поселке Чайной – которая выглядела не столь убого, как все остальные здания в округе. Стоило Вэюсяню войти, к нему сразу поспешил улыбающийся работник. «Чего желаете?» Вэюсянь тут же насторожился. За время, проведенное в бегах, ему не представилась и малейшая возможность помыться. Его легко можно было бы назвать чумазом, и в большинстве чайных такого человека почти наверняка прогнали бы в зашей. поэтому подобное гостеприимство казалось слишком фальшивым. Ваюсянь окинул чайную быстрым взглядом. Стоявший за прилавком хозяин, казалось, пытался зарыться лицом в счетную книгу. За десятком столов разрозненно сидело человек семь-восемь. Лица многих сидящих были скрыты под накидками с капюшоном. Они пили чай, не поднимая головы, словно пытаясь что-то утаить. Вэйюсянь тут же развернулся, чтобы уйти, но стоило ему сделать всего шаг за порог, как над ним нависла высокая тень, а затем настиг мощный удар в грудь. Вэйюсянь перелетел через два стола. Работники и хозяин в панике выбежали на улицу, а посетители сбросили накидки, открыв пылающие солнцем одежды. Вэйн переступил порог и встал перед ним. Глядя на пытавшегося подняться Вэюсяня, он перевел взгляд на свою ладонь, казалось, размышляя над чем-то. Кто-то ударил Вэюсяня под колени, заставляя упасть на пол. Перед глазами возник исполненный жестокого восторга Вэн «Ха, ты уже на коленях? Эй, сопляк, разве это не ты недавно валял дурака в пещере черепахи-губительницы? А теперь сдался с одного удара? ха, -ха продолжай прыгать! Давай, подерзи еще!» Тот же послышался и нетерпеливый голос Ван Линдзяо. «Быстрее! Молодой господин Вэнь, отрубите ему руку! Он все еще должен нам руку!» Вэнь Чао ответил. «Нет-нет-нет, не будем торопиться. Мы же с таким трудом нашли этого сопляка. Если отрубить ему руку, будет слишком много крови. Вскоре после этого он умрет, и все, наше веселье закончится. Сначала сожжем его ядро». Я хочу услышать, как он завопит так же, как вопил этот мелкий ублюдок Дзян Чен. Ван Линдзяо поторопила. «Тогда сначала сожжем его ядро, а потом отрубим руку». Пока они переговаривались, Вэй Сянь сплюнул кровь и прошипел. «Прекрасно. Выкладывайте все пытки, которые вы мне приготовили. Ну же!» Ван Линдзяо усмехнулась. ты сам это сказал». Вэнь Чао презрительно ухмыльнулся. «Ты уже одной ногой в могиле, а продолжаешь корчить из себя героя!» Вэюсянь холодно рассмеялся. «Именно близость смерти делает меня счастливым. Бояться я бы стал, зная, что не умру. Коль кишка не тонка, пытай меня. И чем жестче, тем лучше. Тогда после смерти я точно стану свирепым, ожесточенным призраком и буду денно и нощно преследовать орден Цишаньвэнь, бесконечно проклиная всех вас!» Услышав его слова, Вэйн Чао слегка растерялся. В конце концов, адепты именитых кланов, такие как Дзян Фанмянь и Юй Цзэ Юань, с самого детства находились под влиянием своего клана и его магических артефактов. По мере взросления они проходили бесчисленные церемонии, успокаивающие душу, поэтому шансы на то, что они обернутся ожесточенными призраками, сводились к минимуму. Вэй Юсянь был другим. Он был сыном слуги, и в ордене Юнь Цзян находился не с рождения, а значит, не имел возможности пройти через такое количество обрядов. И если он умрет, затаив в душе ненависть и злобу, то превратится в ожесточенного призрака и примется их преследовать, что обернется серьезной проблемой. И чем более многочисленными, изощренными и жестокими будут перенесенные им при жизни пытки, тем более жестоким призраком он станет после смерти, тем сложнее будет с ним справиться. Увидев замешательство Вэнь Чао, Ван Линзяо поспешила уверить. «Молодой господин Вэнь, не слушайте эту чепуху. Не все могут обернуться ожесточенными призраками после смерти. Время, место, обстановка – все это должно соответствовать условиям». Кроме того, даже если это и случится, неужели Орден Цишанвэнь не сможет справиться с одним, единственным призраком? Мы так долго его ловили, разве не для того, чтобы наказать паршивца? Только не говорите мне, что из-за этого бахвальства вы решите его отпустить. Вэнь Чао воскликнул. Разумеется, нет. Понимая, что наверняка умрет, Вэй Усянь вдруг успокоился. Ненависть. что клокотало в его душе, превратилось в холодную, словно сталь, решимость. Заметив выражение его лица, Вэй Чао, несмотря на раздражение, ощутил страх. Он ударил Вэй Усяня в живот. «Ты все выпендриваешься? Кого ты хочешь напугать? Героем притворяешься?» Несколько адептов присоединились и стали избивать Вэй Усяня. Наконец, когда избиение удовлетворило Вэй Чао, он приказал. «Довольно!» Вэйюсянь сплюнул кровь и про себя решительно подумал. «Значит, пришло время убить меня. Даже если я умру, невелика будет разница. Умереть ничуть не хуже, чем жить. А еще у меня есть серьезный шанс обернуться ожесточенным призраком и начать мстить». Такие размышления привели его в невиданный восторг. И тут Вэнь Чао спросил. «Вэй-Ин, ты всегда столь самоуверенный и бесстрашный, храбрый и могущественный, не так ли?» Вэй удивленно ответил. «А? Так значит, даже псы клана Вэнь могут говорить на человеческом языке?» Вэнь-Чао со всей силы ударил его кулаком и ехидно улыбнулся. «Продолжай бахвалиться. Покажи, как складно умеешь болтать. Мне хочется увидеть, как долго ты сможешь разыгрывать из себя героя». Он приказал своим подчиненным скрутить Вэй Усяня. Вэйн подошел и поднял его с пола. Тогда Вэй Усянь смог повернуть голову и посмотреть на человека, который убил Дзян Фан Мяня и госпожу Юй, а потом уничтожил золотое ядро Дзян Чена. Он запечатлел в памяти каждую черту его лица, застывшим на нем холодным выражением. Вместе с Вэй Усянем люди ордена Цишан Вэнь поднялись в воздух на мечах, оставив далеко позади поселок и горы. Вэюсянь подумал. «Даже когда Дзян Чен спустится с горы, ему не удастся меня найти. Зачем они поднялись так высоко? Решили сбросить меня вниз, так чтобы я наверняка разбился насмерть?» Они летели, покуда белоснежные облака перед ними не прорезала черная горная вершина. От горы этой веяло дыханием смерти». Она походила на огромный, тысячелетний труп, от одного взгляда на который кровь стыла в жилах. Вэйн Чао завис над горой и произнес. «Вэйин, ты знаешь, что это за место?» Он самодовольно ухмыльнулся. «Эта гора называется Луаньзан». Услышав название, Вэй Сянь почувствовал, как по спине до самого затылка прокатилась ледяная волна. Вэн Чао продолжил. «Гора Луаньцан находится в Илине. Вы, жители Юньмена, наверняка тоже слышали это название. Это гора мертвецов, древнее поле битвы. Копни тут в любом месте и наткнешься на труп. Всех безымянных умерших сбрасывают сюда, завернув в одну лишь циновку». Летевшие на мечах заклинатели медленно снижались, приближаясь к черному пику. Вэнь Чао продолжил. «Посмотри на темную Ци вокруг». Он цокнул языком. «Невероятно сильная темная энергия, не правда ли? Видишь, какая мощная аура зла. Даже мы, орден Ци Шань Вэнь, не смогли ничего с ней сделать. Мы лишь оградили эту гору, чтобы не позволить людям сюда забредать. Сейчас день, а вот ночью... Ночью тут может произойти все что угодно. Если живой человек сюда попадет... Женства, его тело и душа навсегда останутся здесь. До скончания времен он не сможет выбраться. Вэйн Чао схватил Вэй Усяня за волосы. Его лицо исказило злая усмешка. Выделяя каждое слово, он добавил. «Так и тебе никогда отсюда не выбраться!» Договорив, Вэйн Чао сбросил Вэй Усяня вниз. а ПОРОК. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ С громким криком Ван Линдзяо резко села в кровати. Вэн Чао, сидящий за столом и занятый чтением писем, ударил ладонью о столешницу и гневно прикрикнул. «Чего орешь, как лишенная посреди ночи?» Ван Линдзяо тяжело дышала, не в силах оправиться от испуга. «Я... я снова увидел этого... по фамилии Вэй! Я снова видел его во сне!» Вэн Чао раздраженно бросил. Уже прошло больше трех месяцев. Как я лично сбросил его на гору Луаньцзан. Какого черта ты видишь сны о нем? Который раз это повторяется? Ван Лензяо залепетала. Я, я и сама не понимаю, почему. В последнее время постоянно вижу его. Вэн Чао пребывал в крайне раздраженном настроении и за писем, которые ему доставляли. Поэтому сейчас... Он меньше всего желал отвлекаться на Ван Линдзяо и тем более не собирался утешать ее объятиями, как раньше. Вэн Чао рассерженно бросил. «Ну так и не засыпай!» Ван Линдзяо поднялась с кровати, подбежала к столу Вэн Чао и затараторила. «Молодой господин Вэнь, мне, мне в голову приходят мысли, одна страшнее другой. Я постоянно думаю, что если что если мы тогда совершили огромную ошибку, сбросив его на гору Луаньцзан? Что если он не умер? Что если он...» На висках Вэнь Чао вздулись и запульсировали синие вены. Он прервал ее. «Да что ты несешь! Сколько раз наш клан посылал отряды адептов на зачистку горы Луаньцзан?» Хоть один из них возвратился обратно. А мы сбросили его в одиночку. Наверняка его труп уже давно разложился и протух. Ван Линзяо не унималась. Мертвый он еще страшнее. Что если он, как тогда и поклялся, обернется ожесточенным призраком и придет за нами? Ее слова вновь вернули обоих в тот день, освежив в памяти выражение лица Ина, когда тот летел вниз. от которого Вэн Иван Линдзяо прошиб озноб. Вэн немедленно возразил. «У мертвого и вовсе нет шансов. Души тех, кто погиб на горе Луаньзан, навеки остаются заключенными там. Прекращай запугивать себя. Разве не видишь, что я не в настроении?» Смяв в руке письмо, Вэн выбросил его подальше и с ненавистью проговорил. «Что еще за нигиляция солнца? Ерунда какая-то!» Они собираются уничтожить солнце. Размечтались. Ван Линзяо поднялась, осторожно налила Вэн Чао чаю, про себя подобрала слова, которыми можно было ему угодить, и заискивающим тоном проворковала. «Молодой господин Вэнь, ну сколько их там, этих кланов? Пусть себе перебесятся!» Глава ордена Вэнь наверняка очень скоро Вэн Чао разразился бранью – «Закрой свой рот! Ты ни черта не смыслишь! Проваливай вон, не досаждай мне!» Ван Линзяо, сдержав обиду и гнев в сердце, поставила чашку, поправила прическу и тонкое платье, в котором спала, скривилась в улыбке и вышла прочь. Едва она скрылась за дверью, улыбка сползла с ее лица. Ван Линзяо развернула бумажный комок в руке. Покидая покои Вэн она незаметно подобрала то смятое письмо, которое он только что выбросил. Женщина желала узнать, что же такого там было написано, отчего Вэн Чао пришел в такую ярость. Она знала совсем немного иероглифов. Повертев клочок бумаги в руках и так и сяк, лишь спустя долгое время женщина догадалась, что говорилось в письме. Старший сын главы ордена Вэнь Старший брат Вэн Чао Вэн Сюй был обезглавлен предводителем армии восстания, после чего голову убитого вывесили на передовой для запугивания клана Вэнь. Ван Линдзяо застыло от ужаса. Орден Гусулань был сожжен, орден Юн Мэн Дзян уничтожен. А уж сколько мелких кланов-заклинателей клан Вэнь подмял под себя и вовсе не счесть. не то чтобы ни один из них не пытался воспротивиться, но возмущенные голоса каждый раз немедленно замолкали, подавленные мощью ордена Цишанвэнь. По этой причине, когда три месяца назад четыре ордена Ланьлин Линдзинь, Цинхэне, Гусулань и Юн Мэнзян объединились в союз, повели за собой армию восстания, да еще навесили повсюду флаги какой-то аннигиляции солнца, Никто в Ордене Цишан Вэнь не воспринял подобное всерьез. Тогда глава Ордена Вэнь дал им свой ответ. Среди четырех Орденов, поднявших восстание, Орден Лань Линдзинь был всего лишь травой на гребне стены. Куда ветер подует, туда она и клонится. Глядя на то, как другие кланы, расхрабрившись, подняли какой-то бунт, Орден Лань Линдзинь тоже решил поучаствовать. Однако раз за разом их ждало поражение – и глава ордена очень скоро понял, что сам навлек на своих людей беду. Не равен час, он скоро снова прибежит поклониться в ноги вэнь Джоханю, со слезами и криками «Мамочка!». Глава ордена Цинхане слишком жесткий, его не согнешь, но можно сломать. Долго он не продержится, не придется даже клану Вэнь прилагать усилия. Рано или поздно он пострадает от рук своих же союзников. орден гусулань сожжен до тла алан сечень который бежал с книгами а теперь возвратившийся чтобы занять место главы всего лишь мальчишка ему не поднять столь непосильную ношу ну а самое забавное так это юньман дзян ведь их орден не то уничтожен не то разбежался кто куда остался лишь дзян чен ребенок еще младший лан сечения у которого молоко на губах не обсохло ни слуг ни соратников А еще смеет называть себя главой Ордена, нести флаг восстания, размахивая им и призывая новых адептов под свои знамена. Проще говоря, смысл послания вэйн заключался в следующем. «Мелкое облачко, погоды не изменят. Ваших сил не хватит, чтобы нам противостоять». Все те, кто стоял под знаменами клана Вейн, посчитали аниеляцию солнца невероятно смешной шуткой. Никто и подумать не мог, что спустя три месяца ситуация изменится и получит развитие, полностью противоположное ожиданиям клана Вэнь. Однако потери земель во время поражения в Хадзян и Юнмэне были не столь ужасны, как обезглавливание старшего сына главы Ордена Вэнь. Охваченный страхом Ван Линдзяо заметалась по коридору. Затем, с беспокойным сердцем и подергивающимся глазом, бросилась в свою комнату. Одной рукой разминая напряженные веки, другую прижимая к груди, женщина начала обдумывать путь к отступлению. Очень скоро исполнится полгода ее пребывания подле Чао. Полгода – предел времени, за который чувства Вен Чао к одной женщине менялись от симпатии до отвращения. Вначале ей казалось, что она не такая, как все другие, что она та самая, кто сможет остаться с ним до самого конца. Но в последнее время раздражение Вэн стало лучшим доказательством. Она совершенно не отличалась от остальных женщин. Ван Линзяо, закусив губу, поразмыслила немного, затем опустилась на колени и вынула из-под кровати маленький ящичек. «В ящике!» Хранились драгоценности и артефакты, всеми правдами и неправдами, добытые ею за время, что она провела рядом с Вен Чао. Драгоценности можно было продать, артефакты использовать для самозащиты. Ван Линзяо, с сожалением признала, что этот день все-таки настал. Она решила подсчитать, сколько имущества ей удалось запасти, и вынула маленький ключ, спрятанный на поясе. Открывая замок, женщина бормотала. Подлец! Мерзкое подобие сальной жабы. Рано или поздно ты сдохнешь, тебе больше не нужны мои утешения, а я и не напрашиваюсь. А, -а, -а, -а, а? Резко отшатнувшись назад, она села на пол. Только что, открыв ящик с драгоценностями, она увидела то, что в нем находилось. Вместо сокровищ в ящике лежал скрюченный, мертвенно бледный младенец. Ван Линзяо от страха заверещала, засучила ногами и отползла назад. Этот ящик она всегда держала закрытым и единственный ключ хранила при себе. Как внутри мог оказаться младенец? Ван Линзяо целый месяц не притрагивалась к ящику. Разве могла она не заметить, что внутри спрятался ребенок и почему он все еще оставался живым? Ящик, который женщина со страху пнула ногой, перевернулся и теперь лежал перевернутый дном в ее сторону, не издавая никаких звуков. Ван Линдзяо на дрожащих ногах поднялась с пола, желая и в то же время не решаясь подойти ближе и снова заглянуть в ящик. В ее голове замелькали мысли «Это привидение, призрак!» Заклинательница из нее была никудышная. Даже сразиться с призраком у нее бы не вышло, но Ван Линдзяо внезапно вспомнила о талисманах, развешанных на главных воротах и в каждой комнате внутри надзирательного пункта. Если это призрак, талисман защитит ее. Она в попыхах выбежала наружу, сорвала с двери своих покоев талисман и прилепила себе на грудь. С талисманом на груди она словно проглотила успокоительную пилюлю, Прокравшись в комнату, Ван Линзяо отыскала длинную рогатину, на которую обыкновенно вешала свои платья, и с ее помощью издалека перевернула ящик. Внутри чинно покоились все ее сокровища. Младенец же как сквозь землю провалился. Ван Линдзяо облегченно выдохнула, уселась перед ящиком, продолжая сжимать в руках рогатину, и собралась все-таки пересчитать драгоценности, но внезапно заметила, как под кроватью мелькнуло что-то белое, то были глаза. Под кроватью лежал, вперев в нее взгляд, белокожий младенец. За сегодняшний вечер Вэн Чао уже в третий раз слышал виск Ван Линдзяо, что стало последней каплей. В его груди разгорелась ярость, вырвавшаяся криком «Безмозглая тварь! Трясется от каждого пустяка!» «Черт тебя дери! Не можешь заткнуться хоть на минуту и не выводить меня из себя!» Из-за тревожных вестей, летящих со всех сторон, у Вен Чао не было времени подбирать себе новую фаворитку. К тому же он опасался, что все эти мелкие вассальные кланы могут подослать убийцу в лице наложницы. Он не осмеливался довериться никому. В противном случае Вэн Чао уже давно бы нашел, кто будет греть его постель. а эту женщину отослал бы как можно дальше. Он громко позвал слуг. «Эй, кто-нибудь, заставьте ее закрыть свой рот!» Никто не отозвался на зов. Вэн Чао ногой отправил в полет табурет. Пламя его гнева взметнулось еще выше. «Вы что там? Все передохли!» Внезапно двери в его покое распахнулись. Вэн Чао забронился. «Разве я не сказал вам пойти и заткнуть эту тварь? Кто разрешил входить?» Но последние слова так и застряли в его глотке, стоило Вэнчао обернуться. Он увидел на пороге комнаты женщину. Лицо женщины было изуродовано, словно кто-то разбил его, а затем склеил вновь, нос скошен на бок, глаза глядели в разные стороны, левый в бок и вверх, правый косо вниз». Все черты лица искривлены до неузнаваемости. Вэн пришлось долго всматриваться, чтобы в конце концов узнать женщину по платью, надетому на ней. «Это была Ван Линцяо!» Из ее горла вырвалось бульканье. Женщина прошла несколько шагов к нему и вытянула руки. «Спаси! Спаси меня!» Вэн громко заорал, выхватил из ножен новый меч – и рубанул в ее сторону с криком «Прочь! Прочь от меня!» Меч вошел в плечо Ван Линдзяо, отчего ее лицо скривилось еще сильнее, а из глотки вырвался пронзительный крик а, -а, -а, -а! Больно! Больно!» Вэн Чао, от страха не смея даже выдернуть меч из тела женщины, подобрал и швырнул в нее маленький табурет. От удара табурет развалился на части. Ван Линдзяо уже покачнулась, упала на колени и кинулась на пол, словно кланяясь кому-то в ноги, нечленораздельно повторяя «Прости, пощади меня, пощади, пощади!» Пока она билась головой о пол, из всех цицяо на ее лице хлынула кровь. Женщина заслонила собой дверной проход, и Вен Чао не мог вырваться на свободу. Ему оставалось лишь толкнуть ставни окна и истошно, раздирая легкие завопить, «Вэн Джолю! Вэн Ван Линзяо тем временем схватила с пола ножку табурета и начала яростно запихивать ее себе в рот, при этом смеясь и бормоча. «Хорошо, я съем! Я съем! А, а, а, я съем!» В итоге она почти целиком запихнула себе в рот ножку табуретки. Вэн Чао от ужаса душа ушла в пятки. Он уже вознамерился прыгнуть из окна. Как вдруг заметил во внутреннем дворе залитым светом луны чей-то черный силуэт. Тем временем Дзян Чен стоял посреди небольшого пролеска. Услышав, что сзади кто-то приблизился, он слегка повернул голову. Подошедший был одет в белое. На голове его была повязана лобная лента, концы которой легко спадали вниз по волосам. Бледное, словно яшма лицо – прекрасное и изящное. Казалось, в свете луны этот человек окружен ореолом мягкого сияния. Дзян Чен холодным тоном поприветствовал. Второй молодой господин Лань, Лань Ван Цзы, бесстрастно кивнул, отвечая «Глава ордена Дзян». Кроме приветствия им больше нечего было друг другу сказать. Каждый во главе адептов своего ордена, они молча взлетели в небо на мечах». Два месяца назад два нефрита ордена Гусулань вместе с Дзянченом совершили тайную вылазку. Добыли из лагеря перевоспитания все мечи заклинателей, которые Вэн Чао потребовал сдать на хранение, и вернули оружие владельцам. Лишь тогда санду и Бичень вернулись в руки своих хозяев. Светлые глаза Лань Ванзы оглядели другой меч на поясе Дзянчена. Затем он отвел взгляд. Некоторое время спустя, глядя строго перед собой, он произнес «Вэй-Ин все еще не объявился?». Дзян Чэн взглянул на него, словно удивившись внезапному вопросу о Вэй-Ине, и ответил «Нет». Посмотрев на Суйбянь у себя на поясе, он добавил «Мои люди пока не обнаружили его следов, но я уверен, когда он вернется, наверняка отправится искать меня». И тогда я верну ему меч. Вскоре двое заклинателей с отрядом адептов своих орденов достигли надзирательного пункта, где скрывался Вэн чтобы ночью совершить налет. Однако не успели они войти внутрь, как Лань Ванзы пристально вгляделся вперед, а Дзян Чен нахмурил брови. Во все стороны от этого места разливалась иньская ци. Вокруг буйным цветом цвела темная энергия. При этом защитные талисманы по обеим сторонам главных ворот оказались нетронуты. Дзян Чен сделал знак рукой. Адепты его отряда рассредоточились и прижались к стенам, окружающим надзирательный пункт. Сам же Дзян Чен взмахнул саньду и нанес удар сполохом меча, которым и распахнул ворота. Перед тем, как войти внутрь, Лань Ван Цзы на миг задержался взглядом на талисманах, висевших по обеим сторонам ворот. Внутри надзирательного пункта их ждала беспримерно ужасающая картина. Весь внутренний двор был завален трупами. И не только двор. В цветочных клумбах, на веранде, на перилах, даже на крыше лежали кучи мертвых тел. Каждый умерший носил одеяние с узором палящего солнца. Все они являлись адептами клана Вэнь. Дзянчен – Острием меча перевернул один из трупов, увидел на бледном лице мертвеца кровавые следы и заключил. «Они умерли от кровоизлияния из цицяо», — Лань Ванзы с другой стороны двора произнес. «А этот погиб иначе». Дзян Чан подошел и увидел исказившееся до неузнаваемости лицо мертвеца, закатившимися глазами, изо рта которого стекала струйка желчи. Это означало, что человек... умер от страха. К Дзян-Чену подошел один из адептов с докладом. «Глава ордена. Все заклинатели в надзирательном пункте мертвы, и, судя по всему, причины смерти разнятся. Задушенные, сожженные, утопленные, отравленные, замерзшие, зарезанные, заколотые». Выслушав доклад, Дзян-Чен мрачно произнес. «Как видно, сегодняшнюю миссию нам помогло завершить что-то иное». Лань Ван Зи, ни слова не говоря, первым проследовал внутрь жилых покоев. Двери в покое Ван Чао оказались распахнуты. Внутри лежал труп женщины. На ней было легкое тонкое платье. Изо рта торчала ножка табурета. Очевидно, женщина сама себя задушила, пытаясь протолкнуть деревянную ножку поглубже в рот. Дзян Чен, перевернув труп лицом кверху, смотрелся в исказившиеся черты – и холодно усмехнулся. Затем схватил ножку табуретки, все еще торчащую снаружи, и резким движением протолкнул ее дальше, целиком запихнув в глотку трупа. С покрасневшими глазами он поднялся на ноги и собирался что-то сказать, когда заметил задумчиво хмурившегося Лань Ван Цзы, стоящего в дверном проеме. Дзян Чен подошел ближе, проследил за его взглядом, и увидел лишь талисман на двери, написанный киноварью на желтой бумаге. При беглом взгляде на талисман обнаружить ничего необычного не удалось, но вот если присмотреться внимательно, можно заметить разницу, от которой смотрящему становилось не по себе. Лань Ван Цзы произнес «Их больше». Цзян Чен сурово нахмурился «И в самом деле». Способ написания талисманов, защищающих жилище от нечисти, они оба знали наизусть еще с юных лет, но именно на этом знаке среди исключительно правильных каллиграфических штрихов красовалось несколько лишних, и эти лишние штрихи меняли узор всего заклинания, изображенного на талисмане. Теперь рисунок на нем напоминал лицо, оскаренное в злобной улыбке. Трупы Вен Чао и Вэньчжулю в надзирательном пункте обнаружить не удалось. Чан предположил, что они наверняка бежали в направлении Цишань, поэтому приказал своим людям покинуть заброшенный надзирательный пункт и отправиться в погоню верхом на мечах. Лань Ванзы же предпочел снова наведаться в Гусу. Лишь на другой день он нагнал Дзянчана и обратился к нему с тем самым талисманом в руках. Этот талисман «Имеют противоположное действие», – Дзян Чен переспросил. «Противоположное? Что это значит?» Лань Ван Цзэ ответил. «Обыкновенные талисманы изгоняют нечисть, но этот создан, чтобы ее привлекать». Дзян Чен застыл в непонимании. «Талисманам можно привлечь нечисть?» «Никогда не слышал о подобном». Лань Ван Цзэ согласился. «Это и правда неслыхано, но я испытывал его множество раз». «Талисман действительно способен привлекать нечисть и притягивать духов!» Дзян Чен принял талисман из его рук и внимательно рассмотрел, затем произнес «Всего несколько лишних штрихов способны в корне изменить назначение талисмана. Это дело рук человека?» Лань Ван Зы ответил «На всего добавлено четыре штриха, нарисованных человеческой кровью». Все талисманы в надзирательном пункте были изменены подобным образом, и на каждом лишние штрихи добавлены одним и тем же человеком. Дзян Чен произнес. «Но кто это мог быть? Среди кланов-заклинателей никогда не слышали ни о ком, способном сотворить подобное». Помолчав, он добавил. «Однако это и не важно. Главное, что у него с нами одна цель – уничтожение псов из клана Вэнь». Следуя за данными разведки, оба молодых господина продвигались на север, и каждый раз, достигая определенного населенного пункта, они слышали, что в этом месте произошли жестокие убийства. Все убитые были адептами клана Вэнь, носили пламенеющие одежды, занимали довольно высокий статус, а также являлись незаурядными заклинателями. Но все же каждого постигла страшная смерть, Убийства совершались множеством различных способов, да к тому же трупы подбрасывались в места скопления людей. Дзян Чен обратился к Лань Ван Зы. «Вам не кажется, что все эти люди также пали жертвами того человека?» Лань Ван Зы ответил. «Все убийства совершены с крайней жестокостью, это наверняка он». Дзян Чен лишь фыркнул в ответ «жестокостью». На свете есть кто-то более жестокий, чем псы из клана Вэнь. На четвертый день погони, глубокой ночью, им все-таки удалось напасть на след Вэньджулю у почтовой станции захолустной горной деревне. Здание почтовой станции имело два этажа и пристройку в виде конюшни. Прибыв на место, Дзян Чен и Лань Ванзы как раз увидели силуэт крупного мужчины, который ворвался внутрь здания. и запер главный вход. Памятуя о славе сжигающего ядра, они решили, что не стоит привлекать внимание противника и ломиться в главную дверь, а лучше всего пробраться через крышу. Дзян Чен, с трудом унимая вспыхнувшую в сердце ненависть, скрипя зубами, вперил взгляд в щель между черепицами и посмотрел вниз. Вэнь Жулю весь покрытый дорожной пылью, С трудом поднимался на второй этаж, прижимая к груди еще кого-то. Усадив свою ношу к столу, он бросился к окну и наглухо задернул все шторы. Лишь после этого подошел и зажег на столе масляную лампу. Его лицо, озаренное слабым огоньком, казалось угрюмым и бледным. Под глазами залегли тяжелые тени. Другой человек у края стола был весь замотан в походную мантию. Даже лицо не выглядывало наружу. Словно ослабшая личинка шелкопряда, он дрожал, скорчившись внутри своего кокона и тяжело дыша. Внезапно раздался его голос: Не зажигай огонь, что если он заметит? Лань Ванзы поднял взгляд на дзянчена, в глазах обоих отразились одинаковые подозрения. Человеком в коконе определенно был Вэн Чао, но по какой-то Неизвестной причине его голос изменился, сделавшись тонким и пронзительным, совсем не похожим на голос прежнего Вэн Чао. Вэн опустив голову, что-то искал в рукаве со словами: Неужели темнота помешает ему найти нас? Вэн Чао, задыхаясь, пробормотал: Мы мы сбежали так далеко, скрывались так долго, ему ему больше нас не поймать. Вэн равнодушно произнес: Возможно! Венчао гневно взвизгнул. «Что значит возможно? Если он все еще идет, по нашему следу мы должны немедленно бежать!» Вэн ответил. «Тебе нужно нанести снадобье, иначе смерть неизбежна». С этими словами он сбросил походную мантию с Вэн Это движение заставило двоих мужчин на крыше остолбенеть. Под мантией не оказалось высокомерного и до отвращения сального лица Вэн Вместо этого взгляду предстала лысая голова, перевязанная бинтами. Вэн слой за слоем, словно срезая кожу, снял бинты, и свет лампы озарил лицо облысевшего человека. Его равномерно покрывали ожоги и шрамы, словно несчастного заживо сварили в кипятке. В безобразном уродце уже совершенно невозможно было разглядеть прежний облик. Вэн вынул пузырьки со снадобьями. Вначале дал раненному проглотить несколько пилюль. Затем принялся наносить мазь на обожженное лицо. Вэн Чао завыл от боли, но Вэн Джу предостерег. Не вздумай лить слезы. Соль будет разъедать раны, и боль станет еще сильнее. Вэн Чао ничего не оставалось, как сдерживать слезы. Даже плакать ему было нельзя. Дрожащий огонек освещал покрытую ожогами лысую голову, скрипящую зубами и издающую жуткие стенания. Желтое мигающее пламя масляной лампы придавало всему происходящему несравнимо зловещий вид. Неожиданно Вэн разразился пронзительным криком. «Флейта! Флейта! Это ведь флейта! Я слышу, он снова играет на флейте!» Вэнжелю ответил «Нет, это всего лишь ветер». Но Вэн Чао был так напуган, что упал на пол и завыл. Вэн снова поднял его на руки. Очевидно, с ногами Вэн Чао что-то произошло. Он не мог передвигаться самостоятельно. Вэн закончил наносить снадобье, вынул из-за пазухи пару бао и вложил в руку Вэн Чао. «Ешь! Отправимся в путь сразу, как подкрепишься!» Вэн Чао, дрожа как осиновый лист, поднес Бао Цзы ко рту и откусил. Увидев столь жалкую картину, Цзян Чэн вспомнил, насколько плачевным было их своей Усянем положение, когда, спасаясь от смерти, они не могли и крошки в рот положить. Созерцание теперешней ситуации приносило ему ни с чем не сравнимое удовлетворение от расплаты. Сердце его ликовало, уголки губ взметнулись вверх, В беззвучном хохоте. Внезапно лицо Вэнь Чао скривилось в страшной гримасе, словно его зубы на что-то наткнулись. Он отбросил бао и заверещал «Я не стану есть мясо! Не стану! Не стану! Не стану есть мясо!» Вэнь протянул ему другой пирожок со словами «Этот без мяса». Но Вэнь Чао было не унять. «Нет, убери, проваливай, я должен найти отца, когда мы прибудем в его резиденцию!» Вэнь Жюлю ответил. «Если идти с такой скоростью, путь займет еще два дня». Он говорил честно, без преувеличений, ни слова не привирая. Эта честность причиняла Вэн Чао еще более нестерпимую боль. Он прохрипел: «Два дня? Два дня? Взгляни на меня, в каком я состоянии! Во что я превращусь еще через два дня? Бесполезная дрянь!» Вэн резко поднялся, и Вэн Чао сжался от испуга. Решив, что Вэн собирается бежать без него, он задрожал от ужаса. Все его охранники один за другим приняли жуткую смерть прямо у него на глазах, и только Вэн оказался самой надежной поддержкой и самой последней. Вэн Чао поспешил исправить положение. «Нет, нет, нет, Вэнджелю, Вэйгэ, не уходи, ты не можешь бросить меня. Как только мы окажемся подле отца, я попрошу его повысить тебя до приглашенного заклинателя высочайшего ранга. Нет, нет, нет, нет, ты ведь спас меня, а значит, ты мой старший брат. Я уговорю его включить тебя в наш клан, и впредь ты станешь моим старшим братом». Однако Вэнджелю, неотрывно глядя в сторону лестницы, ответил. «В этом нет нужды. Не только он». Но Илань Лань Ван Цзы, и Дзян Чен тоже это услышали. Звук шагов, раздающихся со стороны лестницы. Кто-то шаг за шагом поднимался на второй этаж по ступеням. С лица Вэн Чао, покрытого ожогами, сошли последние краски. Он высунул из-под мантии дрожащие руки и схватился за лицо, словно уже не мог выносить ужаса, который его обуял, и желал спрятаться от происходящего, закрыть глаза и тем самым спастись, притворившись, что ничего не происходит. Его руки оказались лишь голыми обрубками, на которых не было ни одного пальца. Нежданный гость медленно поднимался по лестнице. Высокий, стройный, одетый во все черное, он держал руки за спиной, а на поясе его висела флейта. Лань Ван Зи и Дзян Чен на крыше одновременно сжали рукояти мечей. Вот только когда незнакомец, не торопясь, взошел на второй этаж и с легкой улыбкой повернулся лицом, Лань Ван Зи, глядя на этот прекрасный лик, удивленно распахнул глаза, не в силах поверить в происходящее.